Все, кончились узкие коридорчики. Здесь уже фартук привлечет ко мне ненужное внимание. Что делает уборщик в помещениях в разгар рабочего дня? Сюда они приходят по вечерам, когда нет работающих людей. Поэтому запихиваю спецодежду за шкаф и подхватываю с пола картонную коробку с неведомым содержимым. Тащу ее по коридору вперед. Попутно выглядывая удобное место. Одетые в хорошие костюмы, обитатели офисов меня не замечают. Здесь рабочие кабинеты серьезных людей. Они коробок не носят, ни их уровень. Человек, несущий что-то, автоматически им безразличен. Обслуга. Второй этаж, укромный уголок. Телефон прыгает мне в руку. Вадик, ты где? «Сижу в приемной. Босса нет, он сейчас на собрании. Кольку мне не показали, но он тут. Мой телефон показывает, что его аппарат где-то рядом. А ты как?» «Второй этаж. Тут какие-то офисы. Неплохо эти гаврики развернулись, и костюмчики у них. Если так все коммунары выглядят...» «Не, они просто одеваются». Мой провожатый вообще в рабочем кабине-зоне сидит. «А эти тогда кто?» «Ладно, хрен с ними. У нас своя задача есть». «Олегу дозвонился?» «Да. А он меня матом покрыл. Говорит, едем к вам». «С адвокатом?» «Да». «Ты вход видишь?» «Да. Если через него пойдут, засеку». «Отлично». А сюда, похоже, тоже только один проход есть. Не думаю, что обитатели офисов шибко горят желанием видеть здесь еще кого-то. Не должны они пересекаться, нелогично это. Так-то оно так. Да где тот проход? Еще несколько минут поисков. Вот он. Металлическая дверь и привычный зрачок видеокамеры. Справа от двери вижу панель магнитного замка. Надо думать, что и на той стороне висит аналогичная штучка. Быстро сюда не войдут, успею срисовать. Интересно, кстати, что здесь охраны нет. От чего? На камеры полагаются. Или просто не доверяют никому, в том числе и собственным охранникам? А что, всякое в жизни бывает. В кармане завибрировал телефон. Да, появился тут какой-то деятель с ходу про деньги. Я его отшил. Сначала, мол, сына приведите, хочу поговорить. Он мне отвечает, мол, не желает он с вами разговаривать. Тогда отвечаю, про деньги можете забыть. Но зря ты так, потянул бы. Не могу, Миш, даже харю его наглую видеть, и то противно. — Эх, ладно, дальше что? — Тогда, говорит, вам тут делать нечего. Сейчас охрану вызвал. Выбрут меня за ворота. — Херово. Так я ему еще с полицией пообещал прийти. — Это ты вовсе напрасно бухнул. Черт с тобой, у двери жди. Хотя чует мое сердце, что они его через меня сейчас поведут. Им конфликты с полицией не надобны. Не успев договорить, слышу щелчок дверного замка. Вернее, не щелчок. Магнитный замок открылся бесшумно, а какой-то звук от двери. Черт его знает, что там такое было. Сую в карман телефон и ныкаюсь в свое укрытие. На пороге появляется дюжий парень в стандартной форме охранника. Окидывает взглядом коридор и отступает назад. В дверях появляются трое. Парочка крепких молодцев в темных комбинезонах, и между ними Колька. Он пока одет в обычную одежду, в руках держит дорожную сумку. Ага, не ошибся я. Этим путем парня поведут. Дожидаясь, когда троица сворачивает за угол. Подскочив к камере, втыкаю выдернутую из воротника облавку в кабель, ведущий к видеокамере. Вторую загоняю чуть под углом к первой, так, чтобы коротнуло еще и другие провода. Мне мало замкнуть видеоканал. Надо и блок питания из строя вывести. Он наверняка записывает не только этот агрегат, а еще и прочее устройства на данном этаже. Взгляд искоса. Светодиод на заднем торце гляделки медленно тухнет. Есть контакт. Точнее, нет его. Все там сейчас так же потухло. Снова ящик на плечо и топаем следом за троицей. А они целеустремленно куда-то направляются. К задней двери? Очень даже похоже. Поддадим темпа. Догнал я их только на лестнице. Услышав мои шаги, задний оборачивается, лица моего он не видит. Ящик в руках его закрывает. Вернее, это я, успеваю спрятаться. Что-то бурчу, прошу освободить проход. Мол, тяжело же тащить, даже показываю, куда надо отойти. Молодец в комбинезоне делает шаг влево и тотчас же получает кулаком в поддых. Под ящиком быстро движение руки совершенно незаметно. Ты глянь, согнулся. Больно ему. Не замедляя шага, бью его коленом под задницу, направляя башкой точно в стену. пусть крепкая, выдержит. Это я стену имею в виду, если кто не понял. Держи. И тяжелый вид ящик взвивается над головой второго чернокомбинезонника. Когда вам вот-вот на башку... Рухнет нечто массивное. Долго ли будете ворон ловить? Думаю, что нет. Вот и этот также полагал. Оттого и вскинул руки вверх, пытаясь ящик изловить. В сторону не проще отскочить. Тут ведь ни кино эффектным броском назад такую штуку не отправить. Думать надо. Головой, а не тем, что на плечах попросту присобачено. Наличие шапки и рта данный предмет еще головой не делает. Тренировать сей орган нужно. Мозги прокачивать, а не речи балабольские слушать. Всегда, каждый божий день. А он руки вверх задрал. И закономерно получил ногой. Ну, Но вы сами понимаете, куда получил. А ящик сверху, по чану добавил. Хлопаю кольки ладонями по ушам. Это не шибко больно, так я еще и бью-то в полсилы. Зато крыша у него малость поехала, он даже сумку с вещами обронил. Подхватываю ее в свободную руку, второй хватаю очумевшего парня и бегом несусь к спасительной двери. Мусорщиков нет, уехали. А вот инструмент остался. Пожарный топор, например. Я его сразу тогда приметил и зарубочку на память сделал. С петель дверь снять трудно, притолока мешает. Однако ж выдрать или вырубить эти самые петли из двери вполне по силам нормальному-то мужику. Если он, понятное дело, не перед зомбоящиком дни проводит, а за собою следит, да жиром попусту не обрастает. Скрипнув, полотнище двери перекашивается, и замок более не выдерживает его веса. Дверь с грохотом падает на асфальт. Волоча за собой кольку, подвигаю к нашей машине. Ключи у меня есть. Открываю багажник и запихиваю его внутрь. Хлопает крышка. А, теперь все, не сбежит дуралей. «Однако же пора и Вадиму назад!» Чего-то он там завис. Ох, и хреново у меня ныне на душе. Подбегаю ко входу. Никого не вижу. Только из дверей здания слышен неясный шум. Так, похоже, что Мишунов вляпался. Первый этаж здания почти наполовину состоял из большого холла. В конце его виднелась распахнутая дверь в кабинет главного болтуна. и около нее сгрудилась нехилая толпа народу. Преимущественно молодые ребята и девчонки. Откуда-то оттуда доносились громкие голоса. Ну, слава богу, никого тут, похоже, пока не бьют. Уже плюс. Замедляю шаг и подхожу ближе. — Вы ответите за то, что обманом затягиваете молодых людей в свою секту. — Так, это Вадик. Завелся, уже твой гляди, в морду кому-то даст. Напротив него стоит какой-то мутный тип с прилизанными волосами. В старых фильмах так приказчиков изображали. Очень похоже. Дорогой костюм и снисходительно презрительные выражения халеной морды. Надо полагать, главный босс этого мерзючника. Хе! хмыкает прилизанный, это все. На что вы способны? Кричать и возмущаться? А чем, собственно говоря, вы обижены? Тем, что молодежь не хочет воспринимать ваши замшелые идеи? Так было всегда. Именно молодые люди являлись творцами прогресса, а не вы. Ваше время прошло. Идите и подохните под забором, скрыжа зубами от ненависти. Будущее за нами. Простите. Вклиниваюсь в разговор. «За вами. Это за кем?» «За молодыми коммунарами». «То есть, если я вас правильно понял, за коммунистами?» «Еще один». Ухмыляется прилизанный. «Русского языка не понимаете? Я же четко сказал «за коммунарами». «Извините». «Осторожно оттираю в сторону Вадика». Незаметно показываю ему кулак и пихаю к выходу. Я вот грешным делом полагал, что разница не столь велика. Молодые коммунары станут потом молодыми коммунистами. Не так разве? «Ортодокс!» — снова хмыляется мой оппонент. «Промойте свои мозги!» «А повежливее я вам не хамил!» «А иного и не заслуживайте. есть быдло быть внизу, стану я тут перед вами бисер метать. Те, кто нас не понимают, не заслуживают никакого внимания. Но я, может быть, искренних, понять хочу. Даю Мишунову легкого пендаля. Но вы даже не объясняете ничего. Только не незашоренные, дурными идеями мозги способны воспринять истину. Молодые мозги. Вы старичье уже не сможете. — Объясните. Может, и смогу. — Хорошо. Снисходит... снисходит до меня оппонент. Общество генетически разделено на людей, которые однозначно, в силу природы своей, обязаны руководить всеми прочими и... — Простите, а кто его, ну, в смысле, общество разделил и когда... — Я, может, пропустил что-то?